выдержка Чаньян. Крупный город, расположенный в направлении северо-западной границы Китая. С древних времен Чаньян стоял на берегу реки, выполняя роль почтовой станции на легендарном шелковом пути. Наша армия сождала город целых три месяца. Четыре раза подряд штурмовые бригады атаковывали город, и четыре раза противник отбрасывал их назад. В самый разгар перетягивания каната полк, в котором я служил, получил особое задание. Нам было приказано, вооружившись мотыгами и лопатами, затаиться за городом и, дождавшись передышки, зачастую это случалось по ночам, закопать трупы наших погибших солдат на поле. Осада была длительной и очень жестокой, наши силы истощились, и командование постоянно перебрасывало сюда все новые и новые резервы. При виде разбросанных повсюду трупов новобранцы приходили в ужас и начинали крутиться, словно гироскопы, ведя из винтовок беспорядочную стрельбу, а затем разбегались кто куда, не осмеливаясь даже приблизиться к стенам штурмуемого города. Командир, руководивший садой, был глубоко уязвлен. "Несколько смертей это еще ерунда", сказал он однажды, изрядно приняв на грудь, а при виде таких потерь с нашей стороны «Враги животы надорвут от хохота!» Идею захоронить трупы высказал один штабной офицер, который рассуждал примерно так. Трусливых новобранцев, бывших крестьян, необходимо убедить, что никаких смертей на войне не бывает. Таким образом, на наш батальон возложили обязанности похоронной команды. Менее чем за месяц мы перелопатили все каменистое поле за городскими стенами, да так, словно собирались выращивать здесь пшеницу. А закопанные трупы вернули высохшей земле рыхлость. Земля стала мягкой, как войлок, по ней даже было трудно ходить, а кое-где из-под земли начинала просачиваться гниющая, но ещё не запёкшаяся кровь. Кольцо осады сжималось, трупов становилось всё больше, они накапливались, как груды песка, и нам приходилось оттаскивать их на ослах подальше от городской стены, чтобы закапывать на другом месте. Захоронение трупов оказалось не таким уж легким занятием, как думалось нам вначале. Нередко случались вывихи рук или по нашей похоронной команде открывали стрельбу из осаждаемого города. Но хуже всего дело обстояло с тяжело ранеными солдатами. Иногда, как только мы закапывали их, они разгребали рыхлую почву и выползали из-под земли, как цикады из кокона, поэтому нам приходилось засыпать их еще большим количеством земли. Однако найти на этом гравийном поле горсть земли было сложнее, чем золото. Утром на третий день после взятия города Чаньян я снова увидел Джун Юэлоу в лазарете, который развернули в храме. Джун Юэлоу сильно похудел, а его смуглое лицо выглядело так, словно он страдал от какой-то тяжелой болезни. Впрочем, большую часть времени, что мы провели вместе, он, как всегда, был спокоен, улыбался и часто рассказывал мне любопытные истории. Иногда он говорил на вполне серьёзные темы. Например, рассуждал о романе «Сон в красном тереме» — один из четырёх великих классических романов на китайском языке. Иногда мы играли партию другую в шахматы, и тогда мы просто молчали. Как-то раз я пришёл к нему в лазарет днём. На столике для курильниц он оперировал солдата. Увидев меня, Джун Юэлоу опустил маску, чтобы было удобнее разговаривать. Солдат лежал на спине, глаза его были полуприкрыты, он тяжело дышал, и казалось, что он вот-вот умрёт. Рана на его ноге гноилась, обмотка насквозь пропиталась кровью. Джун юэллоу принялся разматывать обмотку. От крови и грязи ткань заскорузла, и Джун с силой отрывал её от ноги раненого. «А что у тебя с женщиной, которую я видел с тобой возле театра?» спросил он. «Ничего. Что значит ничего?» Джун Йоэлоу остановился, чтобы перевести дух. Нога раненого солдата непроизвольно дёрнулась. Я велел ей лечь на кровать, но она наотрез отказалась, вот и всё. «А ты заплатил ей?» «Да». «Нельзя оплатить женщине заранее». Джун Йоэлоу повернулся ко мне. «Иногда, если ты слишком добр к женщинам, они смотрят на тебя свысока». Меня совершенно не интересовала эта тема. Я хотел поговорить с ним совсем о другом. Я хотел рассказать ему, что мертвецы, которых я несколько дней назад похоронил в поле за городом, теперь преследуют меня. Я часто вижу во сне их синие лица, мрачную белую луну, висящую над стенами крепости, горящие костры закопанных солдат. Они тянут ко мне руки из земли, а я срезаю их лопатой, но они снова и снова прорастают, как молодые побеги бамбука после дождя. «Такая женщина!» вздохнув, сказал Джун Юэлоу. Он уже размотал обмотку и, подержав ее в руке, небрежно бросил в бамбуковую корзину, полную ватных тампонов и грязных бинтов. Джун Юэлоу попросил медсестру снять с раненого солдата брюки. Поколебавшись, медсестра подошла к столу. «Наверное, ты слишком торопишься?» продолжал поучать меня Джун Юэлоу. «Нельзя просто подойти и спустить с кого штаны. Сначала нужно уговаривать женщину, как ребенка». «И говорите приятные вещи!» Медсестре потребовалось немало усилий, чтобы снять солдата брюки. На голой худой ноге зияла тёмная дыра, кожа вокруг раны гноилась. По комнате распространился неприятный рыбный запах. Я услышал знакомый стук копыт. Вереница лошадей процокала по каменной площади перед храмом. Лошадь, шедшая впереди, казалось, была слегка ранена. Она хромала, стуча копытами по каменным плитам, Из трещин в местах соединения плит вытекали струйки ила и воды. Под ярким солнечным светом всадники выглядели вялыми, их тела раскачивались в сёдлах из стороны в сторону, время от времени кто-нибудь из них резко вскидывал голову и непонимающе озирался. Тёмные шкуры лошадей блестели, а в подколенных впадинах собиралась испарина. «Сначала нужно обсудить с женщиной какую-нибудь ерунду», продолжал Джун Юйлоу. Например, рассказать что-нибудь о своем прошлом, поговорить о погоде, о сценарии, оперы и тому подобное, но только не о войне. Война — это куча смердящего собачьего дерьма, разговоров о котором никто долго не выдержит. И займи чем-то свои руки в этот момент. Он обработал спиртовым тампоном рану солдата и вытащил пинцетом налипшую грязь из стебли травы. Несмотря на всю его аккуратность, Нога солдата по-прежнему дёргалась. «Потом начни гладить её личика шею». Джун Юйлоу казалось всем своим существом и телом, и разумом погрузился в атмосферу того, о чём так образно рассказывал. «Чтобы заниматься этим, нужно запастись терпением. Если ты прикоснёшься к женщине, а она откажет тебе, не стоит силой принуждать её. Остановись, смени тему». Главное, чтобы она от твоих сладких речей утратила бдительность. Меня начали раздражать его советы, но я долго не мог придумать, о чём же нам с ним поговорить. Джун Юэлоу вытер руки спиртом и приготовился извлекать пулю из ноги раненого солдата. Тело солдата судорожно извивалось, отчего столик скрипел и скрежетал Казалось, что раненый не перенесёт операцию. Джун юэллоу просунул пинцет в рану, и попытался подцепить пулю. Несколько раз ему это почти удалось, но как только он собирался вытащить пулю, она, словно рыбка, ускользала от него. Джун Йоулоу, тяжело дыша, вытер рукавом с лица капельки пота. «Подожди, пока тело женщины не начнет таять, и только потом задирай ёбку и ласкай её. Если ты будешь терпелив, то в конце концов женщина сама уже не сможет сдерживаться». Бормотал себе поднос нос Джун Юэ Лоу, ассистировавшая ему медсестра, похоже, давно потеряла терпение. Она заметила, обращаясь к Джун Юэ Лоу, что раненый, лежащий на столике, возможно, уже умер. Джун Юэ Ло проигнорировал ее слова и бросил взгляд в сторону двери. Солнце уже садилось. Несколько монахов, держа в руках четки, шли вдоль монастырской стены. Даже во время войны в монастыре не прекращались регулярные буддийские службы. Из глубины монастыря доносились негромкие звуки барабанов, сопровождаемые торжественными песнопениями и перемежаемые фырканьем лошадей. Раненый, лежавший на столике для курильниц, перестал шевелиться, и ветер, ворвавшись через дверной проем, подхватил оставшийся перед статуей Будды пепел от благовоний и развеял его по залу. — Кажется, он действительно мертв, — тихо сказал Джун Юйлоу. Он топтался перед столиком, словно не мог решить, нужно ли вытаскивать пулю из ноги уже мертвого солдата. Через некоторое время Джун Юйлоу удрученно снял синие матерчатые нарукавники, подошел к двери, сел на порог и достал трубку. Его руки так сильно дрожали, что он долго не мог разжечь огонь.